Дам и кавалеров было уже достаточное число. Из приглашенных молодых людей не явился только один Бахтияров. Владимир Андреевич махнул музыкантом, заиграли польский. Не угодно ли вам начинать? – сказал Кураев, обращаясь к зятю. Бедный Павел решительно смешался. Он даже не понимал, какой это начинается танец. Он стоял и все еще не брал руки невесты, давно уже стоявшей около него. Юлия догадалась и, сделав гримасу, сама взяла его за руку и повела в залу. «Вы, верно, не умеете танцевать?» спросила она его тихо. Павел покраснел, ему было очень совестно. «Я нет, но, знаете, давно очень учился». «Так вы скажите папеньке, что у вас нога болит». А то неловко, будете путать. След за молодыми следовал Владимир Андреевич с Марией Николаевной. Этот поступок Кураева жестоко оскорбил Перепетую Петровну. Она думала, что он непременно возьмет ее на польский. Это уж видно не свадебный вечер, а бал какой-то, сказала она проходившей мимо фиактисте савишне. А что? спросила та. «Да так уж! Нас уж с вами, кажется, совсем забыли, все знатными людьми занимаются!» Не знаю, чтобы ответила на это феоктиста Савишна, но ее в это время кликнули к Марье Ивановне. Польский кончился, Юлия подошла к отцу. «Папа, он совсем не умеет танцевать. Кто? Бешметьев? Не может быть, французскую пройдет!» Какое французскую, он и польский не умеет. Я с ним ни за что не пойду. Я уж ему велела сказать, что у него нога болит. Владимир Андреевич махнул рукой, говоря «хорошо». «Какая неприятность», — сказал он потом, выходя в залу. «У нас молодой наш отказывается от танцев. Вчерашний день ногу ушиб, выскакивая из кареты. Павел Васильевич» сказал он, обращаясь к вдали стоящему Бешметьеву. «Что, ваша нога болит еще?» «Болит-с», отвечал Павел. «Досадно, а делать нечего. Постойте-ка, батюшка, у косячка, да полюбуйтесь, как жонушка с другими будет любезничать. Вот и узнаете, каково мужнино-то дело. Ничего, привыкайте». Все это Владимир Андреевич говорил довольно громко, так что слышали все почти кавалеры и многие дамы. Началась французская кадриль, молодая танцевала с шафером. Во время другой кадрили в залу вошел Бахтиаров. В этот раз, кажется, он еще был молодцеватее и интереснее собою. Лицо его было бледнее обыкновенного, он прямо подошел к невесте, поздравил ее, потом поздравил попавшегося ему навстречу Владимира Андреевича и поклонился Павлу. А вслед за тем в своей обычной равнодушной позе расположился стоять у окна, объявив решительно хозяину, что он танцевать не будет. Молодая, несмотря на то, что очень была грустна и расстроена, заметила, что Бахтиаров приехал очень бледен и чем-то рассержен. Она слышала его отказ танцевать и перетолковала все это решительно в свою пользу. «Он верно влюблен в меня, — думала она, — страдал, услыхав, что я выхожу замуж, и потому очень бледен и расстроен, но она этому очень рада и начнет его мучить с этого же вечера». По окончании кадрили Юлия подошла к Павлу, сидевшему невдалеке от Бахтиярова. Как жаль, Поль, что ты не танцуешь. Я бы желала с тобою только танцевать. Павел быстро встал на ноги. На глазах его, кажется, навернулись слезы. Он никак не ожидал подобной выходки. Ему было и стыдно, и приятно. Юлия Владимировна подала ему руку. Павел едва догадался, что ему надобно было поцеловать эту руку.